Он лично берется сопровождать Иосифа. Он не любит еврея, но знает, что Иосифу поручено написать книгу об этой войне, и ему хочется быть в книге положительной фигурой. Он объясняет Иосифу, как трудно заведовать таким огромным лагерем. «Рынок рабов набит людьми до отказа. А как нужно весь этот сброд откармливать, чтобы довести их до человеческого вида? Они совсем отощали, его дорогие детки, кожа до да кости». Многие больны за разными болезнями. За одну эту неделю отправилось к працам 11 тысяч. Впрочем, они сами виноваты. Наши легионеры добродушны. Они склонны пошутить. Они нередко предлагают пленным своей свинины. Но представьте, эти типы предпочитают сдохнуть, чем есть свинины. Пленных, которые были при оружии, фронтон, конечно, не кормит. Он сейчас же их казнит. Что касается остальных, то он старается, чтобы их выкупали родственники. А от тех, кого не выкупят, он надеется в течение примерно полугода отделаться с помощью нескольких крупных аукционов. Пленных, не имеющих рыночной цены, пожилых, слабых мужчин, пожилых женщин, ничего не умеющих, он ликвидирует довольно просто, поставляя их как материал для травли, дикими зверями и для военных игр. Медленно. Молчаливо шел Иосиф рядом с усердствовавшим полковником-фронтоном. На груди пленных висели таблички с их именами и краткой характеристикой. Они сидели на корточках или лежали плотной кучей среди жары и вони. Их глаза в течение многих недель видели смерть. Они изведали до дна и надежду, и страх. Теперь в них ничего не осталось. Они были опустошены. Часть двора через которую проходили Иосиф и полковник, была отведена пленным, предназначенным для травли зверями и для военных игр. «Доктор Иосиф!» окликнул Иосифа один из пленных жалобно и радостно, старик, взъерошенный, серым лицом, потлатый. Иосиф порылся в своей памяти, не узнал его. «Я стеклодув Алексий!» сказал человек. «Как? Этот вот человек!» «Умный, практичный купец Алексей? Статный, плотный Алексей, сверстник Иосифа?» «Я встретился с вами в последний раз на ярмарке, в кесарии, доктор Иосиф», напомнил он ему. «Мы говорили о том, что человек, который следует разуму, обречен на страдания». Иосиф обратился к фронтону. «Мне кажется, этот никогда не был бунтовщиком». «Мне его передала следственная комиссия» ответил, пожав плечами Фронтон. Римское судопроизводство поставлено неплохо. Скромно вмешался Алексий и с легкой улыбкой. Но здесь оно иногда применяется несколько упрощенно. «Малый не глуп», — засмеялся Фронтон. «Но куда бы мы зашли, если бы пересматривали все решения? Это противоречило бы нашим общим установкам. Лучше допустить несправедливость, чем нарушение порядка». Таков был приказ командующего, когда он передал мне управление этим лагерем. «Не хлопочите за меня, доктор Иосиф», — покорно сказал Алексей. «На меня уже обрушилась такая гора несчастья, что никакая дружеская помощь через нее не перельется». «Я прошу за этого человека», — сказал Иосиф и указал на свою дощечку. «Как вам угодно», — вежливо отозвался полковник Фронтон. «Теперь у вас осталось еще на шесть штук» констатировал он и сделал свою пометку на дощечке. Иосиф приказал отвезти стеклодува Алексея в свою палатку. Он окружил измученного, скорбящего человека нежной заботой. Алексей рассказал, как он при появлении римлян потащил отца в подземелье, чтобы спасти и его, и себя. Старик Нахум воспротивился этому. Если он погибнет в доме на улице торговцев Мазими, то есть хоть слабая надежда на то, что кто-нибудь найдет его и похоронит. Если же он умрет в подземелье, то останется непогребенным, без земли над ним, и когда восстанет из мертвых, потеряет свое лицо. Наконец Алексею удалось, отчасти силой, отчасти убеждением, увести старика в подземелье, но их факел скоро погас, и они потеряли друг друга. Его самого спустя некоторое время выследили двое солдат, Они пощекотали его мечами, и он дал им кое-что из зарытого им. Так как он намекнул им, что у него есть еще кое-что, они оставили его пока при себе и не сдали в лагерь военнопленных».